Легче всего темные и не слишком законные делишки обделывать в суете. Недаром среди карманников всех мастей так популярны концерты звезд, а среди темных дельцов гражданские войны и революции. Вот я и пошел по уже проторенной дорожке, устроив с виду вполне безобидную суету. Гвардейцы в такой ситуации Первым делом броском занимает ближайшее укрытие, выхватывает оружие и только точно убедившись, что подобное, на первый взгляд, вполне безобидное происшествие, на самом деле никак не привело к негативному изменению обстановки, могут позволить себе слегка посмеяться над незадачливым товарищем. Но здесь гвардейцев не было, поэтому реакция оказалась Сто естественной. Свидетели подбежали, а потом разразились хохотом и громкими воплями. А все, кто сидел в кабинетах, отвернулись от дверей, даже если еще мгновение назад смотрели прямо на них и прилипли к окнам. Что и требовалось, дверь в нужный мне кабинет, как я и ожидал, оказалась незапертой. Ну, кого тут опасаться-то? И внутри находился всего один человек, который как раз в этот момент стоял и смотрел в окно, прижав к уху телефонную трубку. Я сделал два быстрых скользящих шага и ударил его пальцем под основание черепа в точку на схеме основных уязвимых точек человеческого тела, обозначенную под номером Три. После чего аккуратно Стараясь не попадать в поле зрения возможных наблюдателей с улицы, оттащил обмякшее тело в глубину комнаты. Положив жертву на пол, я осторожно поднес к уху трубку. Никогда не пренебрегаю возможностью получить дополнительную информацию. Представитель ЛКХ ранен, и его транспортировка на более удобный аэродром представляется более рискованной, чем разовая посадка транспортного самолета на вашем. Поэтому позаботьтесь, чтобы пребывающая вечером аэродромная команда подготовила все к приему самолета. Опаньки! Я хотел языка. Да вряд ли для того, чтобы разобраться в здешней обстановке, я мог бы желать лучшего собеседника, чем представитель. Генерального штаба вооруженных сил Рейха. Я осторожно нажал рычаг от боя, а затем положил трубку рядом с аппаратом. Насколько я представлял их устройство, теперь клиент на том конце провода не может вновь связаться с этим кабинетом, что мне было и надо. Тем более, особенно сильно я не рисковал. Скорее всего, невозможность в течение некоторого времени связаться с абонентом отнесут на сбой связи, что при их уровне развития технологий вполне обосновано. Итак, похоже, первоначальный план имеет смысл изменить. Я планировал захватить именно этого офицера, которого только что отключил, поэтому и выбрал точку номер 3. После дозированного воздействия на эту точку Он через некоторое время должен был очнуться, совершенно не понимая, что это с ним произошло, но чувствуя себя при этом довольно погано. Я собирался организовать, чтобы этого офицера отправили куда-нибудь, где есть медики. На самом деле, возможности человека влиять на одиночную ситуацию часто определяются не столько его статусом или формальными полномочиями, сколько включенностью в процесс и убедительностью аргументов. Конечно, вряд ли кто-то станет слушать стороннего солдата, будь он начнет отдавать распоряжение. А вот если охоть, ахать и громогласно припоминать, что вот точно так же скручила дядюшку Гюнтера, прежде чем его хватил удар, а Патервилем... От такого вообще не оправился, а ведь все отказывался звать доктора, как его не уговаривала матушка. Все может оказаться с точностью, да наоборот. Но сейчас я решил, что будет выгоднее оставить этого офицера на месте, дабы не поднимать шума и не спугнуть более интересную добычу, а вот завтра организовать встречу представителю ОКХ. Поэтому я быстро обыскал лежащее тело, вытащил из кармана брюк-связку ключей и открыл стоящий в углу железный ящик сейф. Карты оказались там. Я взял несколько листов и спрятал их под мундир. В обычных условиях мне достаточно бросить всего один взгляд на любое изображение, чтобы запомнить его во всех деталях. Но на этот раз я бы предпочел иметь про запас подлинный. У меня же не будет возможности использовать, как на командирском планшете, один и тот же базовый файл, просто делая резервные копии при каждом нанесении изменений в обстановке. Кроме того, я внимательно рассмотрел карту, лежащую на столе, на которой была нанесена обстановка в полосе действий данной части. Затем я осторожно поднял лежащее тело с пола, засунул ключи обратно ему в карман и аккуратно разместил его так, будто человек сам упал там, где стоял, уронив при этом телефонную трубку. Отменить последствия удара в точку номер три я уже не мог. Ну да ничего, через пару дней у него все пройдет само. А до этого, ну что ж, придется помучиться. В конце концов, он вроде как враг, и в других обстоятельствах я бы его просто убил. Я подошел к двери, чуть приоткрыл ее, прислушался и, улучив момент, выскользнул в коридор. Расположение штаба я покинул еще с одним ценным трофеем. В кабинете, который занимал старший сержант Клаус, чье мнение об умственных способностях представителей тыловых служб, погнавших невесть куда целый грузовик ради пары ящиков, абсолютно никому здесь ненужных патронов, полностью совпало с моим. Я обнаружил несколько подшибок центральных газет за прошедшие годы и нагло понадергал из них солидную пачку, заявив, что лучше в кустах, на обочине, чем пользоваться столь ненадежными русскими сортирами. Отъехав от аэродрома на полкилометра, я свернул с дороги и загнал грузовик подальше, в лес. После чего остаток дня провел за чтением трофейных газет. Отвлекшись только один раз, когда от дороги послушался шум мотора проезжающего грузовика. Судя по тому, что я увидел, это была та самая аэродромная команда, направленная для подготовки посадки одиночного транспортника, который должен был прилететь за представителем ОКХ. Из газет я узнал много интересного, и после нескольких часов, включавших в себя и этап первичного изучения материала, и этап разделенного сознания, и этап нелинейной логики, и я уже гораздо лучше представлял себе, что происходит в той стране, на сторону которой я так неожиданно для себя встал.